Глава тридцать вторая И будет всех чума косить подряд, И не погаснут факелы доколь Без выкупа не отошлет назад Ту черноокую красавицу король. Поп Иллиада Когда собрался весь маленький отряд Соколиного глаза, разведчик взял ружье и, дав знак следовать за собой, повернул на несколько десятков футов назад к речке, которую они только что перешли. Тут он остановился, подождал, пока вокруг него собрались воины, и спросил на делаварском языке, знает ли кто-нибудь из молодых людей, куда течет эта речка? Один из делаваров, показав, как два пальца соединяются у ладони, ответил Прежде чем солнце пройдет свой путь, малые воды сольются с большими. Затем он добавил, вытянув руку. — Там живут бобры. — Я так и думал, — сказал разведчик, всматриваясь в просветы между верхушками деревьев, судя по направлению реки, а также по расположению гор. — Мы будем идти под прикрытием этих берегов до тех пор, пока не увидим гуронов. Воины издали обычное краткое восклицание, выражавшее согласие, но, заметив, что предводитель собирается уже стать во главе отряда, сделали знак, что не все еще улажено. Соколиный глаз, отлично понявший значение этих взглядов, обернулся и увидел, что позади отряда идет учитель пения. «Знаете ли вы, друг мой?» Серьезный, с некоторым оттенком гордости, от сознания возложенной на него обязанности, спросил разведчик Гамута, что это отряд отборных храбрецов, состоящий под командой человека, который не оставит их без дела. Может быть, через пять минут, и уж никак не более, чем через полчаса, мы натолкнемся на Гуронов, живых или мертвых. Хотя я и не осведомлен о ваших намерениях, возразил Давид, лицо которого несколько раскраснелось, а обыкновенно спокойные и невыразительные глаза горели необычайным огнем, но я путешествовал долгое время с девушкой, которую вы ищете. Мы пережили вместе много радости и горя, и теперь я, хотя и не воинственный человек, с радостью готов опоясать себя мечом и сразиться за нее. Разведчик колебался, как бы раздумывая, следует ли принимать такого странного волонтера. «Вы не умеете обращаться с оружием», — наконец сказал он. «Конечно, я не хвастливый, кровожадный голиаф», — возразил Давид, вытаскивая прощу из-под своей пестрой, безобразной одежды, «но, может быть, и слабый Давид вам будет полезен. Вне моей юности я много упражнялся с прощой и, верно, не вполне разучился владеть ею». «Да», — сказал соколиный глаз, холодно поглядывая на ремень и прощу. Эта штука, пожалуй, пригодилась бы против стрел и даже ножей. Но французы снабдили каждого Минга хорошим ружьем. Впрочем, вы обладаете особым даром оставаться невредимым среди огня. А так как вам это удавалось до сих пор... Майор, у вас взведен курок. Преждевременный выстрел может обойтись нам в двадцать скальпов, потерянных совершенно напрасно то вы можете идти за нами, певец. Вы можете быть полезны нам своими криками. — Благодарю вас, мой друг, — ответил Давид, приготовляя для своей прощи запас камней. Хотя я и неодержим желанием убивать, но сильно пал бы духом, если бы вы не взяли меня. — Помните, — сказал разведчик, многозначительно показывая на своей голове то место, которое еще не успело зажить. На голове гамута. Мы идем воевать, а не музицировать, пока не раздастся военный клич. Говорить должны только ружья. Давид кивнул головой, как бы давая согласие на эти условия. Соколиный глаз еще раз внимательно оглядел спутников и дал знак идти вперед около мили путь их шел вдоль реки. Хотя обрывистые берега и густые кусты, каемлявшие реку, скрывали путников, они все же предприняли все предосторожности, известные индейцам. С правой и с левой стороны шли, или, вернее, ползли воины, зорко вглядывавшиеся в лес. Через каждые несколько минут отряд останавливался, прислушиваясь чутким ухом, не раздадутся ли какие-нибудь подозрительные звуки однако они дошли совершенно беспрепятственно до того места, где маленькая река терялась в большой. Тут разведчик снова остановился и стал оглядываться вокруг, чтобы собрать какие-либо сведения. — Славный будет денек для сражения, — сказал он по-английски Хайварду, взглянув на большие тучи, плывшие по небу. Яркое солнце и сверкающий ствол не помогут верному прицелу. Все хорошо для нас. Ветер дует с их стороны, так что до нас будут доноситься от них шум и дым, а это уже немало, между тем, как с нашей стороны сначала раздастся выстрел, а потом уже они узнают, в чем дело. Но вот кончается наше прикрытие. Бобры жили по берегам этой реки целые сотни лет, и теперь между их кладовыми и плотинами, как вы сами видите, есть много пней, но мало деревьев. Соколиный глаз довольно верно обрисовал открывавшуюся перед ним картину. Река то сужалась, пробивая себе путь в расселенных скал, то, попадая на равнину, широко разливалась, образуя нечто вроде небольших озер. Всюду на берегу виднелись остатки погибших деревьев. Некоторые стволы еще скрипели на своих шатающихся корнях, С других деревьев была содрана кора, в которой так таинственно заключается источник жизни. Как призраки былых и давно умерших поколений валялись поросшие мохом стволы деревьев. Вряд ли до этого кто-нибудь осматривал все эти мелкие детали с таким серьезным вниманием, как их разглядывал разведчик. Он знал, что поселение Гуронов находилось в полумиле вверх по реке, и разведчика одолевало обычное нетерпение, свойственное человеку, желающему скорее обнаружить притаившуюся опасность. Но Соколиный Глаз был очень обеспокоен тем, что не находил нигде ни малейшего признака присутствия врага. Несколько раз ему хотелось поднять воинов в наступление и захватить поселение Гуронов врасплох. Но большой опыт разведчика удерживал его от столь опасного и бесполезного эксперимента. Сокройный глаз внимательно вслушивался, не доносятся ли звуки военных действий оттуда, где находился Ункас. Но слышались только вздохи ветра, которые порывами проносились по лесу, предвещая бурю. Наконец, поддавшись собственному нетерпению, разведчик, вопреки своему опыту, решил действовать, и, не скрываясь больше, воины осторожно двинулись вверх по речке. Разведчик притаился в кустарнике, а воины залегли в лощине, по которой протекала речка. Едва заслышав тихий ясный сигнал своего командира, весь отряд выбрался на берег и, подобно темным призракам, в молчании окружил разведчика. Соколиный глаз пошел вперед, За ним поодиночке двинулись деловары, ступая точно по следам охотника, чтобы оставить лишь один след. Как только отряд вышел из-под прикрытия деревьев, сзади раздался залп из нескольких ружей, и один из деловаров, высоко подпрыгнув, словно раненый олень, упал плашмя на землю мертвый. «Я боялся именно такой дьявольской штуки с их стороны», — воскликнул разведчик по-английски и прибавил на деловарском языке. «Становитесь под прикрытие, молодцы, и стреляйте!» Отряд мгновенно рассеялся, и прежде чем Хейвард пришел в себя от изумления, он увидел, что остался один с Давидом. К счастью, гуроны уже отступили, и они были в безопасности от выстрелов. Но, очевидно, такое положение вещей... Не могло долго продолжаться. Разведчик первый бросился преследовать убегающих, посылая выстрел за выстрелом и перебегая от дерева к дереву. По-видимому, в первом нападении гуронов участвовало немного воинов. Число их, однако, сильно увеличивалось по мере того, как бывшие впереди отступали к своим друзьям, и вскоре ответный огонь с их стороны почти сравнялся по силе с выстрелами наступавших делаваров.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 предшествующей грозе. Соколиный глаз, Мунро, Хейвард и Давид отошли на несколько шагов и стали под деревьями, ожидая исхода битвы со спокойствием, свойственным только очень опытным бойцам. Скоро выстрелы перестали тревожить эхо в лесу, казалось, они раздавались уже на открытой местности, Потом на опушке леса стали показываться воины. Дойдя до Прогалина, они собирались все вместе, как будто готовились дать тут последний отпор. Скоро образовалась сплошная линия темных фигур. Хейвард испытывал сильное нетерпение и тревожно поглядывал на Чингачгука. Вождь все еще сидел на утесе и следил за битвой с таким видом, словно он находился на этом посту только для того, чтобы наблюдать за ходом сражения. Делавару пора ударить по врагу, — сказал Дункан. — Нет, нет еще, — ответил разведчик. — Когда Делавар почует близость друзей, он даст им знать, что находится здесь. Смотрите, смотрите, негодяи сбились в одну кучу вон под теми соснами, словно пчелы, возвратившиеся после полета. Господи, боже мой, да любая женщина могла бы всадить пулю в такой клубок проклятых мингов. В эту минуту раздался боевой клич, из десяток гуронов упали от залпа данного Чингачгуком и его отрядом. В ответ на этот залп из лесу донесся другой боевой клич, и в воздухе раздался громкий вой, словно тысяча голосов слилась в этом звуке. Гуроны дрогнули, ряды их раскололись, и Ункас во главе сотни воинов прорвался из лесу через эту брешь. Молодой воин махнул руками вправо и влево, указывая на врага своим воинам. Разбитые гуроны бросились снова в лес, преследуемые победоносными воинами племени ленапов. Прошло не более минуты, а звуки уже замирали в различных направлениях и постепенно терялись под сводами лес. Но одна маленькая кучка гуронов, очевидно не желавшая искать прикрытия медленно с мрачным видом продолжала подниматься по косогору только что покинутому чингачгукам и его отрядом магуа Выделялся в этой группе своим свирепым лицом и высокомерными властными движениями. Ункас остался почти один, так как, желая продолжать преследование врагов, разослал почти всех своих воинов, но он забыл всякую осторожность, когда в глаза ему бросилась фигура хитрой лисицы. Он испустил боевой клич, на который отозвалось шесть-семь воинов, и ринулся на врага, не обращая внимания на неравенство сил. Магуа, внимательно следивший за ним, остановился, со злобной радостью готовясь встретить нападение, но в ту минуту, когда он думал, что неосмотрительность предаст пылкого врага в его руки, раздался снова боевой клич и на подмогу Ункусу бросился соколиный глаз в сопровождении своих белых воинов. Гурон сейчас же отступил и начал быстро подниматься вверх по косогору. Не время было приветствовать или поздравлять друг друга. Ункас, хотя и знал о присутствии своих друзей, продолжал преследование с быстротой ветра. Напрасно соколиный глаз кричал ему, чтобы он остерегался засады. Молодой магиканин пренебрегал неприятельским огнем и принудил врага бежать так же стремительно, как бежал он сам. Вскоре преследуемые и преследователи на небольшом расстоянии друг от друга вошли в селение Вендотов. Ободренные видом своих жилищ, хотя и утомленные преследованием, гуроны остановились у хижины совета и стали биться с яростью отчаяния. Нападение деловаров походило на ураган. Тамагавк Ункаса, выстрелы соколиного глаза, твердая еще рука Мунро, все было пущено в дело, и земля вскоре была усеяна трупами их врагов. Но Магуа, несмотря на горячее участие, которое он принимал в битве, остался невредим. Когда хитрый вождь увидел, что все его товарищи пали, он испустил крик гнева и отчаяния и покинул поле сражения с двумя своими друзьями, уцелевшими в битве. Ункас бросился за ним. Соколиный глаз, Хейвард и Давид бежали следом за молодым вождем. Разведчик делал все, что мог, выставив вперед дуло своего ружья и защищая им друга, словно заколдованным щитом. Магуа сделал было последнюю попытку отомстить за все свои потери. Потом, отказавшись от этого намерения, одним прыжком скрылся в чаще. Враги его последовали за ним, и неожиданно все они проскользнули в известную уже читателю пещеру. Соколиный глаз радостно заявил, что теперь победа в их руках. Преследователи бросились в длинный узкий проход как раз вовремя, чтобы увидеть убегавших гуронов, вопли женщин и плач детей. Сотни испуганных голосов отдавались под гулкими сводами. Вся пещера при тусклом неверном свете казалась предверием ада. Ункас не спускал глаз с вождя Гуронов, как будто только он один на свете существовал для него. Хейвард и разведчик бежали за ним по пятам, волнуемые общим с ним чувством. Путь их в темных, мрачных проходах становился все запутаннее. Фигуры убегавших воинов виднелись реже и менее четливо. Одну минуту друзья думали, что потеряли след Гуронов, как вдруг... Светлое платье мелькнуло у отдаленного прохода, который, по-видимому, шел к горе. — Это кора! — вскрикнул Хейвард голосом, в котором ужас смешивался с восторгом. — Кора! Кора! — повторил Ункас, кидаясь вперед с быстротой оленя. — Это девушка! — кричал разведчик. — Мужайтесь, леди! Мы идем! Мы идем! при виде пленницы погоня началась снова с удесятеренной быстротой. Но путь был неровен и местами почти непроходим. Унка сбросил свое ружье и перепрыгивал через все препятствия с головокружительной быстротой. Хейвард последовал его примеру, хотя минуту спустя оба они могли убедиться в безумии своего поступка, услышав звук выстрела, который успели дать гуроны, пробегая по проходу в горы. Пуля, пущенная одним из них слегка ранило молодого магиканина. «Мы должны схватиться с ними в рукопашную», сказал разведчик, отчаянным прыжком перегоняя своих друзей. «Негодяи перебьют нас всех на этом расстоянии. Смотрите, они держат девушку так, чтобы она служила щитом для них». Хотя товарищи не обратили внимания на его слова, или, вернее, не слышали их, они последовали его примеру и с невероятными усилиями подобрались к беглецам настолько близко, чтобы видеть, как два воина вели кору, А Магуа распоряжался, отдавая приказание к бегству. Одно мгновение все четыре фигуры ясно вырисовывались на фоне неба, а затем исчезли. Вне себя от отчаяния Ункас и Хейвард напрягли усилия, и без того почти нечеловеческие, и выбежали из пещеры как раз вовремя, чтобы заметить, каким путем удалились преследуемые. Приходилось подниматься в гору опасной трудной тропой». Разведчик, обремененный ружьем, шел позади Хейварда. Хейвард следовал по пятам Ункаса. Всевозможные препятствия преодолевались с невероятной быстротой. При других обстоятельствах эти препятствия казались бы непреодолимыми. К счастью для преследователей, гуроны, задерживаемые Корой, не могли бежать так быстро. «Стой, собака, дот! кричал с потрясая блестящим томогавком. — Деловар приказывает тебе остановиться. — Я не пойду дальше, — крикнула Кора, внезапно останавливаясь на краю утеса, высевшегося над глубокой пропастью. — Убей меня, если хочешь, Гурон, я не пойду дальше. Индейцы, державшие девушку, немедленно занесли над ней свои томогавки, но Магуа остановил их поднятые руки. Он вынул свой нож, Я обернулся к пленнице. «Женщина, выбирай», — сказал он, — «или вигвам хитрой лисицы, или его нож». Кора, даже не взглянув на него, упала на колени и, протянув руки к небесам, проговорила кротким, но твердым голосом «Господи, реши мою судьбу». «Женщина», — повторил магу хриплым голосом, напрасно стараясь поймать хоть один взгляд ее ясных блестящих глаз. «Выбирай!» Однако Кора не обращала на него никакого внимания. Гурон задрожал и высоко занес руку с ножом, но нерешительно опустил ее, как бы сомневаясь. После недолгих колебаний он снова поднял клинок. Как раз в это время над его головой раздался пронзительный крик, и Унка, спрыгнув со страшной высоты на край утеса, упал между ними. Магу отступил, но один из его спутников воспользовался этим мгновением и всадил нож в грудь коры. Гурон бросился, словно тигр, на оскорбившего его соплеменника, но тело упавшего между ними Ункаса разделило борцов. Магуа, обезумевший от совершенного на его глазах убийства, всадил нож в спину распростертого Делавара, издав при этом нечеловеческий крик. Но Ункас, вскочив на ноги, подобно раненому барсу, кинулся на убийцу Коры и бросил его мертвым к своим ногам, На это ушли его последние силы. Потом суровым, неумолимым взглядом он посмотрел на Гурона, и в глазах его выразилось все, что он сделал бы с ним, если бы силы не оставили его. Магуа схватил бессильную руку Делавара и вонзил ему нож в грудь три раза подряд, пока Ункас, все время продолжавший смотреть на него взором, полным беспредельного презрения, не упал мертвым к его ногам. — Сжалься, сжалься, Гурон! — кричал сверху Хейвард. Он задыхался от ужаса. — Пощади его, и тебя пощадят! Победоносный Магуа взмахнул окровавленным ножом и испустил крик полной дикой, свирепой радости и торжества, такой громкий, что звуки его донеслись до тех, кто сражался в долине на тысячу футов ниже утеса. В ответ на этот крик раздался другой, вылетевший из уст разведчика. Его высокая фигура быстро приближалась к дикарю. Он перепрыгивал через опасные утесы такими большими смелыми прыжками, словно обладал способностью двигаться по воздуху. Но когда охотник добрался до места ужасного убийства, он нашел там уже только мертвые тела. Разведчик взглянул мимоходом на жертвы и окинул за тем взглядом препятствия, которые должны были встретиться при подъеме. На самой вершине горы, на краю головокружительного обрыва, стояла какая-то фигура с поднятыми руками в страшной, угрожающей позе. Соколиный глаз не стал рассматривать лицо этого человека. Он вскинул ружье и прицелился. Вдруг с вершины горы наголо у одного из беглецов Гуронов упал камень. И затем показалось пылающее негодованием лицо честного Гамута. Из расселенной горы показался Магуа. Спокойно и равнодушно он перешагнул через труп последнего из своих товарищей, перескочил через другую широкую расселенную и поднялся на гору туда, где его не могла достать рука Давида. Ему оставалось сделать только один прыжок, чтобы спастись, но прежде чем прыгнуть. Гурон остановился и, грозя кулаком в сторону разведчика, крикнул «Бледнолицые собаки! Деловары, трусливые женщины! Магуа оставляет их на горах в добычу воронам!» Он хрипло рассмеялся, сделал отчаянный прыжок и сорвался. Успев все же ухватиться руками за куст, на краю утеса. Соколиный глаз припал к земле, словно хищный зверь, готовый сделать прыжок. Он дрожал от нетерпения, как лист дерева, колеблемый ветрем. Магуа повис на руках во весь рост и нащупал ногами камень, на который мог встать. Потом, собрав все силы, он сделал попытку взобраться на утес. Это удалось ему, он уже коснулся коленями гребня горы Именно в том мгновении, когда враг как бы свернулся в комок, разведчик прицелился, и в тот же миг раздался выстрел. Руки Гурона ослабели, тело его отклонилось назад, только ноги оставались в том же положении. Он обернулся, взглянул на врага с непримиримой злобой и погрозил ему со свирепым, вызывающим видом, но руки Магуа, выпустили ветку, за которую держались. Одно мгновение видно было, как его темная фигура стремительно летела вниз головой мимо кустарника, каймлявшего гору, летела к своей гибели.